Четыре вам исполнилось Сколько я помню В апреле Я вытаращил глаза Откуда вы знаете? Да уж поинтересовался Посмотрел вашу домашнюю страницу World Wide Web Он сопровождает Эти комически исковерканные слова Эффектным, как у прести взмахом руки В наши дни у каждого, кто подвязается в каком угодно университете, имеется во всемирной паутине собственная домашняя страничка. Моя слабовата, скучна. Ее написал для меня Джейн, хорошо разбирающаяся во всяких компьютерных штучках, фреймах, ход Джаве, аплетах и тому подобном. Страница состоит из тощего биографического раздела, нашего с Джейн, сделанного на берегу реки, снимка, который она как-то там отсканировала или оцифровала, или что с ними делают. И ссылок на сайт исторического факультета и ее собственную страницу, куда более навороченную, чем моя. Там у нее и молекула ДНК вращается, и вообще много чего напридумано. И в какой же день апреля это произошло, хотелось бы знать, продолжает Суккерман. Позвольте мне догадаться, не понимаю, какая... Как насчет, как насчет скажем, 20-го? 20-го апреля? Я вытираю ладони, а что накиваю? Ну, как вам это понравится? Самую точку. 29 шансов к одному, и я попадаю с первого раза? А место рождения? Я бы решил, что это описка, что вы родились в английском городе Херфорде. Но нет. Возможно, отец ваш служил в армии. Возможно, вы родились в Херфорде, Германия, где еще несколько лет назад располагалась база британской армии. Я снова киваю. Так. Вы родились в Германии, в Херфорде, 20 апреля 1972 года. Сукерман вглядывается в меня поблескивающими глазами. На одну жуткую секунду он обращается в двойника того нелепого старикашки в подтяжках из смарфов, который имел обыкновение подпевать, упершись подбородком в столик, приплясывающим синим человечком, следя за ними блуждающим взглядом. «А вы?» спрашиваю я, спеша сменить тему. «Вы ведь не историк». Чем именно вы занимаетесь? Он прослеживает мой направленный на книжные полки взгляд. Боюсь, делами довольно скучными. Я просто ученый. Мой предмет физика, но у меня, как видите, имеются и другие интересы. Шоа от ивритского шоа катастрофа. А вы, похоже, решили сделать мне приятный, прибегнув к еврейскому слову. Да, главным образом шоа. Взгляд его возвращается ко мне. Скажите, Майкл, вы еврей? Э, нет. Нет, вообще-то не еврей. Вообще-то? Вы уверены? Ну да. Я хочу сказать не то, чтобы это имело для меня какое-то значение, однако я не... Еврейской крови во мне нет. Знаете, в 30-х Форстер написал эссе о том, что он назвал еврейским самосознанием. Имеется в виду английский писатель Форстер, 1879-1970-й. откуда нам знать, — говорит он, — что мы не евреи? Можем ли мы, любой из нас, назвать имена восьми наших прадедов и прабабок и с уверенностью заявить, что все они были арийцами?» А ведь если хоть кто-то из них был евреем, жизни наши абсолютным образом определяются им или ею точно так же, как и всей мужской частью нашего рода, которой мы обязаны фамилиями и личностями. Интересное, на мой взгляд, замечание. Сомневаюсь, что даже принц Уэльский смог бы назвать имена восьми своих прадедов и прабабок. Ну, я-то своих определенно не назову, говорю я. Я, собственно, даже имена... Четырех моих дедушек и бабушек точно назвать не сумею. Но, насколько мне известно, я не еврей. И не то, чтобы это имело для вас какое-то значение. Нет, подтверждаю я, стараясь, чтобы голос мой не прозвучал раздраженно. Во всем разговоре в этой череде вопросов явственно присутствует нечто, внушающее мне годливость. Цукерман внимательно вглядывается в меня, словно придя к какому-то выводу, хотя что это за вывод, я сказать не берусь». Проводя мои исследования, я обнаружу, что в нашей области подвязается множество людей по-настоящему странных, и кое-кто из них полагает само собой разумеющимся, что вы разделяете их странные взгляды. Была одна группа в Лондоне, непонятно каким образом, прознавшая теме моей диссертации и приславшая мне образцы своей литературы, которые заставили нас с Джейн тут же позвонить в полицию.